Эпилог. Ночь принесла на обожженную солнцем сковороду Нью-Мексико долгожданную прохладу. Черная стремительно упала на землю и камни, спрятала дороги и редкие деревья. Обволокло настолько густым сиропом, что в нем, казалось, умирали даже звуки, и свет фар патрульного автомобиля мог протаранить мрак не больше, чем на пару ярдов. Зачем мы забрались в эту глушь? спросил молодой полицейский, неохотно выбираясь из салона. Ты у нас новенький, к тому же не местный, медленно протянул шериф, облокачиваясь на внедорожник. Должен кое-что увидеть. Здесь? Ага. Далеко впереди, почти в миле от них, стояла ветхая бензоколонка Вербы. Ее очертания терялись в захватившей Нью-Мексико тьме. Виднелся лишь квадратик окна. Маленький, но удивительно стойкий, не сдающийся, в одиночку противостоящий мраку. — Считаю это обрядом, сынок, — продолжил шериф. — Я привожу сюда всех молодых полицейских нашего округа. «А до меня привозил старый Бен, а до него — горбатый Хью!» Полицейский помолчал. «Ах да, ты ведь не местный, о горбатом небось не слышал. А шерифом он был крутым!» «Мне рассказывали», — поддакнул молодой. «Обряд! Старый Бен! Горбатый Хью! Что за ерунда?» Парень отработал смену, планировал зайти в бар, пропустить стаканчик, да отправиться спать. Но шериф приказал ехать. Есть дело. Думал что-то важное. Думал опять наводка пришла на мексиканских перевозчиков. А в итоге обряд. Что за обряд, твою мать? Стоять под миллиардами звезд и пялиться на полуразрушенную хибару? но ведь не скажешь, что у тебя на душе. Шериф лично привез. Значит, надо стоять, внимать и поддакивать. Здесь никто не живет и никто не работает, продолжил выдержавший паузу шериф. На спутника он не смотрел. Уставился на далекий квадратик окна и говорил ровным, но очень твердым, убежденным голосом. Когда-то... Бензоколонка принадлежала Самуэлю Вербе. Мой отец его знал, между прочим. Пару раз заезжал в гости. И дед знал. Они рассказывали, что у старика всегда жили койоты. И он их называл именами президентов. Линкольн, Вашингтон, Грант. Или как банкноты. Шериф раскурил сигару и выдохнул дым во тьму. Дым исчез. — Смешно, да? — Ну и что? — А то! Шериф вздохнул. — Самуэль Верба, так оказалось написано на бензоколонке, которая появилась на этом месте 70 лет назад. А до нее здесь стояла обычная деревянная лачуга. А еще раньше, как рассказывал дед моего прадеда, сломанный фургон. Обычный сломанный фургон на самом Санцепёке. Когда переселенцы решили узнать, не нужно ли помочь, старик в них выстрелил. Сказал, чтобы не приближались. Люди пожали плечами и уехали. Ага, я понял. Возможно, до фургона на этом месте стоял Вигвам. Но у индейцев никто не спрашивал. Шериф попыхтел сигарой. Вот так. Вигвам? Фургон, лочуга. Я обязан верить вашему рассказу, сэр. Нет, сынок, не обязан. Молодой удовлетворенно кивнул, однако решил несколько сгладить резкость. Мне интересно подобные истории, сэр. В Техасе? Я рассказал тебе историю не просто так, сынок, оборвал молодого шериф. Рано или поздно, ты окажешься здесь один а потому должен знать, что можешь делать, а что нет. — Где? — сбился молодой. — Ты можешь бесплатно воспользоваться инструментом, что есть в гараже, но обязан вернуть его на место, — размеренно продолжил шериф. — Ты можешь войти внутрь, переждать жару, напиться воды или позвонить. Там есть телефон. — Это будет стоить один доллар? — которое нужно оставить на прилавке. «Вы шутите? Однако ты не должен оставаться внутри после захода солнца». Шериф не услышал возгласа. «И самое главное, если ты увидишь около бензоколонки машину или старика, сидящего на веранде, или копошащегося в гараже, ты не должен приближаться без приглашения». Ты должен уехать даже в том случае, если тебе нужна помощь. Никогда не приближайся к бензоколонке, если в ней кто-нибудь есть. Или ты думаешь, что в ней кто-нибудь есть. Это условие. Убежденность и напор в голосе шерифа заставили молодого «Нет, еще не поверить, но понять, что старый полицейский серьезен» предельно серьезен. Это не розыгрыш и не легенда. Скорее, правила жизни, которые существовали здесь задолго до его рождения и не исчезнут после его смерти. — Скажите, сэр, — осторожно поинтересовался молодой. — А вы сами встречались с вербой? — Один раз, — кивнул шериф и с гордостью добавил, — он сам меня пригласил. — И с тех пор вы сюда частенько наведываетесь? — сказал и вздрогнул, бросив на собеседника испуганный взгляд. — Не обидел? — счастью, нет. Шериф усмехнулся. — Из тебя вырастет неплохой полицейский, сынок. Пожевал Сигаровой с мягкой, сентиментальной улыбкой произнес. Я приезжаю не для того, чтобы встретиться с Самуэлем. Я приезжаю потому, что здесь, в миле от его бензоколонки, очень хорошо смотреть на звезды. Молодой полицейский поднял взгляд к безоблачному небу, вздохнул и согласился. Здесь они на самом деле необыкновенные. Текст читал Сергей Уделов.